Глава 21. Сталин. Он не любил Петербург. Сам не понимал, почему. По сравнению с любым другим городом России, аккуратный, элегантный, уютный и аристократический, утонченно строгий и помпезный одновременно Питер с порога предъявлял гостям столицы особые требования к поведению, выражению своих мыслей, чувств и даже касанки. Город военных и статских мундиров — Никогда не терпел распущенности, заставляя невольно подтягивать живот и расправлять плечи. Может быть от того, что в нем с момента создания навеки веки поселился дух царя, бунтаря и реформатора. Петербург, несмотря на все атрибуты столицы империи, все равно оставался непокорным городом вольнодумцев, баламутов и забияк. В декабре 1916 года сильный революционер Осив Джугашвили, известный среди большевиков под псевдонимом Сталин, безжалостно мобилизованный в действующую армию, невзирая на имеющиеся физические дефекты, по этапу направлялся в Красноярск, а затем в Ачинск. Предписание сыльному по возможности срочно явиться в столицу в распоряжении его высокопревосходительства генерал-квартирмейстера Потапова так удивило местного городничего, что тот целый день потратил на телеграфные запросы и подтверждения. Зато потом... Проездные документы были оформлены незамедлительно. Дорога заняла почти месяц, и Сталин все это время ломал голову. Какая надобность возникла у царского генералитета в революционере? По прибытии в Петербург, по-новому Петроград, ясности не прибавилось. Туман неизвестности сгустился до молочного, когда из надежных цепких рук жандармов его передали вежливым, настойчивым молодчикам с офицерской выправкой в статской одежде перемещавшимся по городу на шикарной, очень дорогой машине марки «Кадиллак». Какая тяжелая, удивился Сталин, открывая дверь авто. «Бронированная», — коротко пояснил сопровождающий офицер, пропуская вперед гости и привычно ныряя на соседнее кресло. Попетляв в городских предместьях, погрохотав по булыжной мостовой, самодвижущаяся повозка оказалась на Елагином острове, подрулила к одиноко стоящему особняку на берегу Средней Невки и трижды посигналило перед резными воротами. «Да у них тут целая армия», — снова удивился Сталин, осматривая внутренний двор, превращенный в подобие армейского плаца. Чем занимались компактные подразделения, скрытые двухсаженным забором от посторонних глаз, революционер разглядеть не успел, хотя любопытство распирало. Авто подрулило к крыльцу, шустрый малый в бикеше распахнул входную дверь, пригласив зайти внутрь, и глазеть по сторонам стало неприлично. Огромный актовый зал на втором этаже, полностью занятый широкими основательными столами, наспех сколоченными из грубых досок и устройствами наподобие чертежных, казался филиалом завода. Всевозможные металлические загогулины непонятного назначения лежали под столешницами на изящном паркете, опирались о стену и стойки, пачкали маслом красивые штофные обои. Очевидно, подобные железяки, аккуратно сложенные по ранжиру и спрятанные под мешковиной, затаились на самих столах, но разглядеть их также не представлялось возможным. На чертежных досках красовались наброшенные полотняные накидки, некогда служившие чехлами для диванов и кресел, сдвинутых в дальний угол зала. Стены, вплоть до оконных проемов, были обложены мешками с чем-то сыпучим. Их приличное количество наличествовало и в коридоре. Единственным, откровенно гражданским аксессуаром в спартанской обстановке выделялась массивная телескопическая труба на ноги, смотрящая не вверх на звезды, а вдаль. Сгорая от любопытства, революционер приник к теплому каучуковому окуляру и оказался в роскошном зале с небольшими круглыми столиками на три персоны, между которыми чопорными пингвинами кружили черно-белые официанты. «Протяни руку, дотронешься». Императорский Петроградский яхт-клуб. Услышав за спиной негромкий баритон, Сталин выпрямился и живо обернулся, укоряя себя за излишнее любопытство. У двери, держа в руках два дымящихся стакана чая в железнодорожных подстаканниках, стоял чисто выбритый усатый тип в простой солдатской гимнастерке без погон, с армейской стрижкой, чуть выступающим вперед упрямым подбородком и удивительно светлыми голубыми глазами, внимательно разглядывающими собеседника из-под густых бровей. «Уже неделю наблюдаем за плясками чертей. Они там устроили своеобразный штаб». Продолжил вошедший, оглядывая помещение, прикидывая, куда бы водрузить принесенный напиток. «Чудаки, ей-богу, считают, что в шести верстах от зимнего возможности охранки снижаются в шесть раз, поэтому можно чувствовать себя в безопасности. На самом деле им уже никто не противостоит. Паралич власти достиг апогея». «С кем я разговариваю?» — осведомился революционер. Голос его стал резким и отрывистым, глаза сузились, как у стрелка, смотрящего в прицел винтовки. «Если не возражаете, горячий чай с дороги», — указал вошедший взглядом на стаканы. Определившись с местом, он направился к стайке кресел в углу зала. «Зовут меня Григорием, а фамилия настолько распространена, что...» — он хитро улыбнулся. Как сказал один весьма известный немецкий барон, в Германии иметь фамилию Мюллер — Все равно, что не иметь никакой. Вот и моя в данном случае не имеет особого значения, ибо Распутин поставил стаканы на край стола. Я не собираюсь выведывать у вас явки, пароли, партийные секреты. Наоборот, сам намерен предоставить на безвозмездной основе некоторое количество сведений, ничего не требуя взамен. В моем багаже накопилось много разных слов, иногда даже нецензурных. Хотя я честно попытаюсь воздержаться от использования таковых. Вместе они образуют сентенции, повествующие о делах прошедших и предполагаемых. Поэтому предлагаю присесть, отдохнуть с дороги и пообщаться». Григорий еще раз широким жестом пригласил революционера комфортно расположиться в широком софьяновом кресле, с удовольствием устроившись на соседней Софи. «Вы не полицейский и не военный. Так не говорят ни те, ни другие. Но облачением нижнего чина вы меня не обманете». «Университетское образование бесстыдно лезет из-под вашей солдатской гимнастерки». Однако Иосиф Виссарионович... Григорий замолчал на несколько секунд. Глаз у вас алмаз. «А если я скажу, что моя фамилия Распутин, поверите?» Сталин застыл немым изваянием, прищурился, цепко скользнув по фигуре собеседника снизу вверх, впился своими желтыми тигриными глазами в Григория, невольно заставив его отвести взгляд и потупиться. Про царскую семью ходит много сказок. Задумчиво и глуховато, словно про себя произнес он наконец. Но эту я считаю самой невероятной. В зале повисла тягучая тревожная тишина. Распутину показалось, что он слышит за стеной метроном, хотя эта кровь пульсировала в ушах. «Вы смогли меня удивить», — неспешно продолжил революционер, насладившись театральной паузой. «И я уже готов вас выслушать, хотя еще не готов поверить». «О чем будем беседовать?» «О послереволюционном устройстве России», глядя в глаза Сталину, четко произнес Распутин. «У будущего генералиссимуса радужка была удивительного редкого цвета, темно-коричневая ближе к центру и желтая по краям». Благодаря светлому ободку взгляд генсека иногда представлялся тигрином. Глаза, кажущиеся еще больше из за теняющих угольно-черных бровей, прятались под полуприкрытыми, будто сонными веками, но глядели изучающие настороженно. Распутин много раз читал о следах оспы на коже Сталина. Коли так, то они, вероятно, проявлялись настолько незначительно, что сейчас, вглядываясь в это лицо, он ничего подобного не замечал. Зато бросалось в глаза то, чего не было на парадных портретах. Какая-то простонародная неотесанность, что-то домовитого крестьянина-горца, сурового, упорного, терпеливого и осмотрительного. Профиль, будто вылитый с торсом из одного металла, сильно развитая шея, спокойное твердое лицо, утяжеленное колючими черными усами, все соответствовало многочисленным художественным образом, виденным Григорием прежде. Узнаваемость облика будущего Красного Императора казалась абсолютной, но главную, самую выразительную часть лица, пронзительно сверлящий сталинский взгляд — заставлявший потупить любой взор, не могли передать ни один портрет и ни одна кинохроника. «О каких волнениях вы говорите?» Пробуя на вкус крепкий напиток, спросил профессиональный подпольщик, удовлетворенный победой в гляделке. «Пока мы ехали по городу, я не видел на улицах ни баррикад, ни войск». «Могу добавить, что ваши товарищи из РСДРПБ тоже не говорят ни о какой революции», констатировал Распутин, пристально из-под поглядывая на будущего отца народов. Ленин, выступая на собрании швейцарской рабочей молодежи, заявил, «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Доклад о революции 1905 года был прочитан Лениным в Цюрихском народном доме на немецком языке 9-22 января 1917 года. Хотя Григорий, наконец, оторвался от созерцания человека Ставшего его героем в XX веке, обхватил стакан чая ладонями, шумно вдохнул, терпкий аромат и продолжил. Революцию 1905 года Ленин проспал и приехал в Россию, когда главные события уже закончились. Общегородскую забастовку и ту планировали и готовили люди, не имеющие отношения к рабочей партии. Может, сейчас он решил не нарушать традицию? Не удержался от язвительности Григорий. Потому как злобно из-под вобья сверкнули глаза революционера, Распутин понял, что наступил на больную мозоль. В 1917 Ленин для Сталина кумир. Недосягаемая высота. Человек-пример. Это потом их дорожки начнут понемногу расходиться, вылившись в грандиозный скандал по вопросу территориально-организационного строения СССР. Ленин вдрызг разругался со Сталином, подготовившим проект «Резолюция о взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками», где предложил признать целесообразным формальное вступление независимых советских республик, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении в состав РСФСР. Апогеем скандала стало известное письмо Ленина к вопросу о национальностях или об автономизации, где он клеймил Сталина как держиморду морду всероссийского масштаба. В результате горячей полемики победила ленинская модель построения СССР из полностью самостоятельных национальных стран, имеющих все собственные атрибуты государственного управления. А пока не за май. Строго в соответствии с определением Маркса, постарался смягчить Григорий свои неосторожные слова, в настоящее время материальные и производительные силы общества пришли в критическое противоречие с существующими производственными отношениями. Маркс. Критики политической экономии. Сложившимися порядками недовольны все — политики и чиновники, помещики и фабриканты, рабочие и крестьяне. Что же касается баррикад, стрельбы, насилия, которое Маркс назвал «повивальной бабкой революции», оно давно уже планируется, в частности, вот в этом яхт-клубе. Распутин выжидательно замер. Брови Сталина чуть дрогнули, взгляд скользнул по устройству для наблюдения за звездами и упал в пол. «После ссылки испытываю крайний информационный голод», — тихо произнес революционер. «И «Никак не могу прокомментировать ваши домыслы». «Готов утолить его немедленно», — охотно откликнулся Распутин, вытащил из-под стола портфель и зашуршал бумагами. «В царском правительстве продолжается забавная судорожная чехарда». В самом конце 1916 года был уволен Трепов. Его преемником назначен князь Николай Дмитриевич Голицын, милейший человек, но совсем не государственный деятель. Сознавая это, он долго умолял государя отменить его назначение, ссылаясь на свою неподготовленность для роли премьера. Но затем, как верноподданный, подчинился и вступил в должность. Главой правительства огромного воюющего государства стал бессильный и неподготовленный. В этом назначении, как в капле воды, отразился кризис управления. Григорий заметил, что Сталин отвлекся и автоматически похлопывает карманы свободной рукой в поиске Курева. Быстрым движением Распутин извлек из портфеля и протянул собеседнику заранее приготовленную пачку папирос фабрики Самуила Габая, Герцеговина, Флор. На этот раз революционер не скрывал удивления, покачал головой, но отказываться не стал. Раскурочив две папиросы и затолкав их в трубку, он с удовольствием пустил в потолок душистое облако табачного дыма. «Что еще интересного?» — продолжил тем временем Распутин, копаясь в записках и вырезках. «Император нынче не на фронте, а в царском селе. Всемилостивейше изволит принимать поздравления от беззаветно преданных, пока еще подданных и заграничных посланников. Правительственный вестник благочинно заканчивает заметку о приеме словами Его Императорскому Величеству имели честь быть представленными дипломаты. Их было много. Три часа Большой Царскосельский дворец блестел от мундиров и орденов. На этом радужно-оптимистичные новости заканчиваются. О настроениях в обществе можно судить по редакционной статье газеты «Союза русского народа» «Русское знамя», в которой прямо говорится «Предпринято ли нами что-нибудь такое», чтобы отошедший в вечность старый несчастный 1916 год не вернулся снова, не воплотился в своего юного преемника со всеми прежними горестями и невзгодами, которыми сам он так щедро одарял нас изо дня в день, не зная ни жалости, ни пощады. Ровно ничего не сделано в этом направлении, ничего существенного не предпринято. Может есть что-то более конкретное? уточнил Сталин. Есть По данным ставки на Северном фронте до февраля 1917 года были задержаны 56 176 человек, Западный фронт 13 648, Румынский 67 845 человек, Юго-Западный 64 582 дезертира. Цензура мрачно отмечает, что число писем вредного содержания с декабря 1916 года по январь 1917 года выросло едва ли не вдвое, с 11 до 19%. Настроения в армии стремительно ухудшаются. Неповиновение начальства и отказ идти в атаку становится общераспространенным явлением. В тылу не легче. 2 декабря 1916 года был опубликован указ о разверстке зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с обороной. Ответственность за исполнение возложили на земские управы. Так вот, уже сегодня можно констатировать провал этой затеи. Пожалуйста, посмотрите на цифры. Из запланированных 772 миллионов пудов разверстано 643 миллиона, и дефицит в 120 миллионов компенсировать нечем. Значит, голод задумчиво произнес Сталин. «Дефицит хлеба гарантирован», — кивнул Распутин. «Спасибо за обоснованность и конкретику». Сталин впервые заметно расслабился, сел глубже в кресло, отложил погасшую трубку. «Вы действительно очень лаконичны и доходчиво. С цифрами в руках, без лишней болтовни, эмоции обрисовали суть происходящих событий». «Это еще не все, Иосиф Виссарионович. Слушаю вас внимательно. Забастовки в столице идут практически непрерывно. 2 января на заводе Лангезипина и на Невском судостроительном 13 тысяч человек. 9 января, в день 12 годовщины Кровавого Воскресенья, больше 200 тысяч рабочих. И далее по возрастающей, 10, 11, 12, 14. Отрадно. Сталин прищурил глаза сквозь дым. Что растет правосознание и активность пролетариата? Как же ему не расти, если двойной тариф? В тон революционеру спросил Распутин. «Что вы имеете в виду?» — напрягся подпольщик. «Рабочие, участвующие в стачке, получают двойное жалование», с нажимом произнес Григорий. «За то, что они не выходят на работу, двойной рабочий тариф». Собеседники уставились друг на друга. «Я не располагаю такими сведениями», прервал Сталин полуминутную паузу. «Эта информация является самой любопытной и интригующей. Распутин поднялся со своей софы. Я позволил себе даже нарисовать схему движения денег» вписать ключевые персоны и провести ревизию финансовых потоков, убедившись, что революция для некоторых профессиональных подпольщиков крайне прибыльное дело, оставляющее по рентабельности торговлю оружием и наркотиками далеко позади.